В мире Наруто со способностью контролировать время. Голова 18. Удивлённый Хирузен. Кабинет Хакаги. Анбо вошёл в кабинет и сразу же исчез. Яруаши вошёл вслед за ним, не показав удивления. Хирузен сидел за большим столом, неподалёку стоял Джиунин, разбирающий кучу документов, а Какаши стоял впереди. Заметив вошедшего Яруаши, Какаши опустил голову и принялся с преогромнейшим интересом рассматривать свои ноги, словно всё происходящее вокруг вообще его не касается. Яруаши взглянул на Какаши и подошёл к столу, за которым сидел Хирузен. Хотя сейчас Яруаши обладает силой токубецу джоунина и в плане скорости скорее всего превосходит даже обычных джоунинов, Но перед лицом подобного человека он, конечно же, чувствовал давление, ведь в это время Хирузен должен находиться на своём пике. Будь то чакра и тело, или все аспекты дзюцу и опыт, нынешний Хирузен должен находиться на пике уровня Каги во всех отношениях. Можно сказать, что сейчас он стоит на пике мира Шиноби. Хотя Третий Райкаги Эй является монстром, способным в одиночку сражаться с Десятитысячной Армией, но в то же время Хирузен владеет огромным количеством разнообразных техник, в том числе и опаснейшими киндзюцу, например, Шики Фуджин. «Не стоит нервничать, я просто хотел спросить у тебя кое-что». Хирузен приветливо посмотрел на Яруаши и сказал... «Это ты убил разведчика Киригакоры прошлой ночью?» «Да». «Ну Но раз это уже раскрыто, то лучше спокойно признаться, чем лгать и пытаться увильнуть. По крайней мере, теперь его силы вполне достаточно, чтобы привлечь внимание Херузена». А получив достаточно внимания со стороны Хакаги, Яруаши сможет получить и безопасность, ведь в конохе для него главной угрозой является Данзо, и до тех пор, пока Херузен внимательно наблюдает за ним, Данзо не решится делать слишком опрометчивых шагов. Хотя он уже был готов к такому ответу, но услышав ответ Яруаши, Хакага всё же не смог сохранить абсолютное спокойствие и показал немного удивления. Ведь это был элитный разведчик Киригакура. Если Яруаши действительно достаточно силён, чтобы убить подобного противника в таком возрасте, то он может быть даже тлантливее, чем Какаши. Не превзойдён вагине Какаши. «Опиши конкретный процесс». Хирузен успокоил свои мысли и обратился к Яруаши. Яруаши описал конкретный процесс, в том числе свою тренировку и сам бой, утаив только способность ускорения времени. «Ты способен превзойти элитного разведчика Кири в скорости?» Выслушав рассказ Яруаши, Хирузен удивлённо воскликнул. Чтобы стать разведчиком, Шиноби должен быть хорош в скорости или сенсорике. Но даже если этот разведчик был сенсором, это не отменяет того, что он обязан обладать приличной скоростью, но Яруаши смог превзойти противников в скорости и быстро одержать верх. Это, конечно же, удивляет. Сейчас Яруаши всего около 9 лет. Да. Яруаши кивнул. У меня обычный талант с точки зрения ниндзюцу и чакры, но мои двигательные нервы, похоже, отличаются от нормальных, так что мне очень подходит киндзюцу отца. Хирузен посмотрел на какаши и ируаши. Теперь ему начинает казаться, что на белого клыка больше походит именно ируаши. Отойдя от удивления, Хирузен затянулся трубкой и спросил у ируаши. «Раз ты всегда был сильнее Какаши, то почему осталась в Академии? Тебе больше нечему учиться там». «Я не думаю, что сиять слишком ярко – правильный выбор». Яруаши ответил и посмотрел на Какаши. «Отчаянно рваться вперёд – это слишком наивно. Жизнь Шиноби окружена множеством разных опасностей. Лучше всего скрыться и спокойно наращивать силу». Это были истинные мысли Яруаши. Никакой лжи. Просто он утаил от Херузена свои мысли о Данзо. «Это так...» Услышав объяснение Яруаши, Херузен вздохнул и одобрительно кивнул. «Хотя ты не намного старше Какаши, но уже настолько рассудителен и спокоен. И иметь настолько устойчивый и зрелый менталитет в таком возрасте...» Не будем говорить о силе, но по крайней мере в ментальном плане Яруаши сильно превосходит какаши. Хирузен невольно вспомнил о Сакумо и вздохнул. Неожиданно Сакумо оставил двух настолько талантливых детей. Один лучше другого. Он был бы очень горд. «Ты уже полностью готов к выпуску из Академии?» Придя в себя, Хирузен обратился к Яруаши. Яруаши задумчиво сказал, «Осталось всего полгода до нормального выпуска, учеников необходимо разбивать на команды, это будет немного хлопотно в случае досрочного выпуска». «Ты прав». Хирузен кивнул, «Если Яруаши закончит учёбу сейчас, то его будет трудно объединить с ранее выпустившимися студентами, а до следующего выпуска придётся ждать полгода». Немного подумав, Херузен принял решение. «Поскольку ты не хочешь заканчивать Академию раньше времени, то я буду уважать твоё решение. Продолжай спокойное обучение». Услышав слова Херузена, Яруаши почтительно поклонился. «Спасибо, лорд Хакаги». «Усакума, прекрасные сыновья». Херузен ещё раз вздохнул и улыбнулся Яруаши. «Раз всё решено, то ты можешь идти». Иеруаше кивнул и покинул офис Хакаги. Какаши остался здесь. После того, как Иеруаше ушёл, Херузена сделал глоток чая и посмотрел на Какаши. «Я не ожидал, что Иеруаше, который всего на год старше тебя, уже способен мыслить как взрослый. Какаши, ты должен брать пример со своего старшего брата». И «Если бы Какаши был таким же спокойным и рассудительным, как Ируаши, Херузену не пришлось бы разбираться с его проблемами и даже передавать это дело Минато». «Брат иногда заходит слишком далеко». Услышав слова Херузена, Какаши проворчал. «Так много насмешек и сплетен, но он как будто слышит». «В этом и заключается разница между вами». Хирузен покачал головой, ещё больше восхищаясь Ируаши. Хотя Ируаши ещё не выпустился из Академии, но он уже обладает качествами превосходного шиноби. Шиноби это... По ходу наставления Хирузена уголки рта Какаши начали подёргиваться, а в глубине глаз виднелось желание сбежать как можно скорее. Раньше он никогда не слышал, чтобы кто-то хвалил спокойный характер Ируаши. Сила всегда в центре внимания, так что Какаши сделал вывод, что она важнее всего. Что касается дела Яруаши, Херузен отдал приказ не распространять эту новость. В итоге информация о том, что Яруаши убил элитного разведчика Киригакуры, была засекречена и скрыта. Какаши уже попала в списки целей других деревень – Если ещё и талант Яруаши будет разоблачён, это только добавит лишних проблем и опасностей. Хирузен, конечно же, старался по возможности обезопасить и защитить таких редких гениев, как Какаши и Ируаши. Когда Ируаши окончит Академию и станет официальным шиноби, наступит его время сиять и показать силу гения Канохи.